то я?» В дверь постучали. Жора открыл. На пороге стояли двое. Один — нарядный, с лампочкой, примотанный к голове изолентой, второй — попроще, в балоньевом ГДР-овском плаще на голое тело. «Кто такие?» — спросил Жора. Он предположил, что это жулики, но такое всегда приятнее услышать от самого человека. «Не хотелось бы при посторонних...» — шепнул ряженый в баллонью. Жора заметил приоткрытую дверь напротив. — Лаврентий Ильич! — сосед привычно подслушивал. Жора подошел и сходу вложил ногой неувидаемые соседские чувства аккурат в дверь Лаврентия Ильича. Соседские чувства громко передались через дверь в голову соседа, и он с грохотом перестал подслушивать. «Заходите — Заходите, — сказал Жора, возвращаясь к себе. — Разувайтесь. Свободный тапок нашелся только один. Он достался нарядному с лампочкой, а свои собственные Жора благородно уступил второму. — Кто такие? — не унимался Жора. — С лампочкой назвался галактическим архимандритом всея Млечного Пути. Он же представил того, который кутался в плащ. — Первый космический канцлер. — Документы есть? — выразил сомнение Жора. «Прописка, как зовут?» Визитеры объяснили, что имена их столь сокрушительны, что Жора сразу помрет, если они произнесут их или хотя бы намекнут жестами. Прописки и документов не оказалось. Канцлер вытащил справку из кожно-венерологического, выданную Кабановой Алифтине Мартыновне, о чем свидетельствовала бумага, Жора разобрать не успел». Впрочем, увидев синюю печать, он успокоился и повел гостей на кухню. Из-под плаща была извлечена бутылка водки и разлита по стаканам. За контакт! Контакт завязался легко, и к дну бутылки межзвездный культурный барьер был разрушен полностью. Контактеры прониклись с доверительной нежностью друг к другу и выпили на брудершафт. Захмелевший канцлер жаловался на жизнь. Кругом враги, интриганы и предатели. Большая медведица уже триста лет воюет с малой. Мать родную испарил в звездную пыль, признался он, одергивая распахнувшийся плащ. Галактический архимандрит жаловался на ересь и гниение церковных нравов. «Бывает, отпускаю кому грех» а оплату за сие сам же беру прелюбодейством». И по скобрезному лицу его потекли мутные слезы очистительного раскаяния. Лампочку закоротила и она мигнула желтым пыльным светом. Жора сочувственно кивал и жаловался на соседа. «Займи, — говорю, — на бутылку, а он ты мне с прошлого года еще не отдал. Жмот!» Из плаща выудилась вторая бутылка. Жора достал банку огурцов. Канцлер объяснил, что сам он умаялся ужасно, ему нужен наместник, губернатор земли и окрестностей. А Жора очень даже подходит. Обещал оклад секретаршу и путевки в ведомственной санатории в созвездии Девы дважды в год. Незаметно явился сосед Лаврентий Ильич со своим стаканом и со своей бутылкой. Подсел за стол, на него покосились, снова гонять не стали и даже налили. Жора сунул руку в банку, ухватил огурчик за пупырки и застрял. С зажатым огурцом рука не выходила, а отпустить его он уже не мог. Без доступа к закуски попойка пошла Байчея. Феерический галактический архимандрит назначил Лаврентия Ильича солнечным дьяком. Но хуже всего... «Не гуманоиды, в них вообще ничего человеческого», — горячился канцлер. «Летит по небуэткой тварь, вроде обычной полосатой саблезубой лягушки, плюнет на голову, и все! Пропал человек, даже если и оботрется поздно, итог предрешен. Он думает, что он — это он, а на самом деле та самая лягушка только не подозревает о себе». И другим его не отличить. С таким сядешь, скажем, вот купить отвернешь, а он тихо так волнистым попугайчиком или еще каким жирафом вдруг обернется и голову тебе откусит. Дошли до седьмой. плащ казался бездонным. Жора сидел сосредоточенно, вперевшись в дырку тапка на ноге канцлера. Еще на четвертой бутылке он видел там палец в пятнах космической грязи, Теперь же сквозь дыру шевелились щупальцы, походившие на требуху. И Жора не мог припомнить, когда эта требуха там появилась, и вообще засомневался, был ли палец. Послышался странный тихий стук. Нога архимандрита, та, которой тапка не досталась, била копытом в пол. Жора заклевал носом, пьяно прижался к соседу, тихо шепнул ему «Вали, папа!» Затем резво вскочил и с силой обрушил руку, одетую в банку с огурцами, на голову канцлера. Тот рухнул. Лаврентий Ильич словно того и ждал. Он ловко взял со стола кухонный нож и воткнул его аккурат в сердце первосвященник Огурцы разлетелись, но один остался в руке, и Жора, наконец-то, закусил. Лаврентий Ильич подхватил вилкой другой огурец и закусил тоже. Осмотрелись. На полу валялись два тела, ничем не отличавшихся от иных человеческих. Выпили? Еще по одной. Жора снял балоневый плащ с первого мертвеца и облачился. Лаврентий Ильич отодрал лампочку от головы второго и примотал к своей лысине. На полосатом коврике из прихожей, потерявшие кураж грешной жизни трупы, были выволочены и засунутый в ближайший мусорный бак. По лестнице поднимались медленно и молча, не поворачиваясь спиной друг к другу. Оглядываясь, разошлись по квартиркам, плотно закрыли и крепко заперли двери. Жора остановился у зеркала, снял с себя всю одежду и долго разсматривал ногое тело. Сероватое лицо, ноги, руки шершавые, словно покрытые красной кирпичной пылью пальцы. — Кто я? — бормотал он. — Я-то кто?